Глава четвертая. Заночевать пришлось в Зимнем дворце. Сразу после возвращения Красного со свидания позвонил генерал Власик и сообщил, что за Василием выехал автомобиль и что у императора есть кое-какие вопросы к сыну. Но успокоил, что это именно вопросы, а не претензия или выговор. Только не получилось разговора. В Зимнем Васю взяли в плен мама и бабушка и категорически отказались отпускать до утра. «Пойми, Иосиф, у мальчика сегодня был тяжелый день. Завтра тоже будет тяжелый день. А тут ты со своими вопросами. Ему необходимо хорошо отдохнуть и выспаться». «Я всего лишь хотел поинтересоваться его браунингом. Василий, почему его выстрелов почти не слышно?» «Это...» Но договорить или что-то объяснить, ему не дали все те же мама с бабушкой. «Вася, отдай отцу свою страшную игрушку и немедленно отправляйся спать!» Пришлось исполнить приказ, потому что против объединенных усилий двух женщин не может устоять даже император. А утром, после легкого завтрака, но перед отъездом на дуэль, Василия на несколько минут похитил дед, немного смущенный, что обычно ему не свойственно. «Вася, я на твой выигрыш поставил полтора миллиона, пять процентов твои». «Микоян десять обещал?» «Да», — удивился Николай Александрович. «Тогда я дам пятнадцать». «А если я проиграю?» «Такого не может случиться, потому что мы все будем за тебя болеть на стадионе». «И отец приедет?» «Непременно будет». «А как же мое инкогнито?» «Дуэль личного дворянина Красного не то событие, что может заинтересовать высочайших особ». «Все учтено и предусмотрено», — отмахнулся дед. «Ваш поединок совмещен с показом новых истребительных дирижаблей Гроховского». И ни у кого даже мысли не возникнет о настоящей причине появления императора. Понятно. А раз понятно, то иди и порадуй старенького дедушку победой. Василий улыбнулся и пошел. А как не пойти, если посылают? Дуэли между несовершеннолетними в Российской империи разрешили недавно, всего лишь в 1925 году, для предотвращения серьезных конфликтов по несерьезным поводам между аристократическими семействами. До принятия этого решения доходило чуть ли не до полноценной войны, когда за подбитый глаз или расквашенный нос отпрыска возникали претензии старших родственников. Случались даже штурмы особняков и поместьй с многочисленными жертвами, а после торпедирования прогулочной яхты графа Бухарина император Иосиф I и подписал соответствующий указ. Однако потери среди недорослей тоже никому не были нужны, и дуэли проводились с множеством предосторожностей, почти исключающих печальный исход. Голову и шею участников защищали шлемами, надежно предохраняющими от смертельных ранений, грудь и живот закрывали керасой из магически уплотненных сверхпрочных сплавов и разрешали произвести только один выстрел с расстояния 30 метров. Большинство поединков заканчивались обоюдными промахами, а ранения, если они были способствовали появлению зачатков ума у малолетних оболтусов. Пуля даже при попадании в задницу хорошо прочищает мозги. За всю историю дуэлей случилось два смертельных исхода. Первый по вине матушки пострадавшего, известной целительницы баронессы Зас, не допустившей к раненому сыну опытных военных медиков и упавшей в обморок при виде крови из перебитой артерии. С тех пор родственников к участникам не допускали. А второй? Второй так хорошо отпраздновал победу, что в нетрезвом виде упал в фонтанку, где и утонул. Дуэли проходили на центральном стадионе имени Николая Первого, что на Каменном острове, и туда Василий добрался на автомобиле своего секунданта генерала Бонч-Бруевича. Михаил Дмитриевич и второй секундант Петр Аркадьевич Солыпин заехали за Красным на Дворцовую площадь, о чем договорились по телефону, и оба сделали вид, будто ничего особенного вместе встречи нет. Решил гимназист перед дуэлью полюбоваться видами Петропавловской крепости и покрыто льдом Невы, и что? Имеет право в воскресное утро. Другие тоже имели право распорядиться воскресным утром, как им заблагорассудится, и, естественно, многие решили провести время на стадионе, где в первой части программы обещана дуэль единственного внука графа Бронштейна с каким-то личным дворянином из простонародья. Самые осведомленные утверждали, что это сын знаменитого литератора Максима Горького от марганатического брака, но отсутствие писателя намекало, что это не совсем так. В любом случае предстоящая дуэль и показ новой техники достойны повод выгулять бриллианты, встретиться со знакомыми, да и просто подышать свежим воздухом в достойном обществе. А еще... Интерес подогревали рассказы очевидцев о вчерашнем происшествии на премьере в кинотеатре «Ударник», где гимназист не только спас конструктора дирижабли Поликарпова, но и обезвредил террориста. Стрелок, правда, из него никудышный. С пяти метров двумя выстрелами только ранил нападавшего, засадив пули в руки и ногу. Да с такого расстояния любая кухарка должна в глаз попадать. Неофициальный тотализатор отреагировал на разговоры соответствующим образом и ставки против Красного поднялись до небес. Впрочем, сам Василий этим не интересовался, так как был занят беседой с шефом жандармов генерал-лейтенантом Дзержинским. Все равно соперник еще не прибыл, и можно поговорить с умным человеком. «Василий, вы же позволите называть вас просто по имени?» «Конечно, ваше превосходительство. По новому уставу от 1937 года просто господин генерал-лейтенант. Но лучше вообще без чинов». К чему излишний официоз? Согласен, Феликс Эдмундович, кивнул красный. Так вот, Василий, меня интересует такой вопрос. Дзержинский чуть понизил голос. Куда после разговора с вами пропал штаб рот мистер Ежов? Он разве настоящий? А что, были какие-то сомнения? Вообще-то я принял его за шпиона. И где сейчас, Николай Иванович? Только не говорите, что его труп нужно искать в обводном канале. «Да вроде бы живой», — с какой-то неуверенностью произнес Красный, и в самом деле не знавший, куда его охранники подевали жандарма. «Я спрошу феликс эдмундович и перезвоню». «Буду премного благодарен», — кивнул Дзержинский. «А то вчерашнее происшествие в театре... Кстати, некоторые свидетели утверждают, будто бы террорист стрелял в вас, а не в Николая Николаевича Поликарпова. Что скажете?» Василий неопределенно пожал плечами. «Скажу, что я не та величина, на которую покушаются». «Насчет величины могу поспорить, но не буду», — усмехнулся Феликс эдмундович «Когда вам исполняется 14?» «Не Василию Красному, а... Ну, вы понимаете». «На днях, но представление обществу отложено до первомайского бала», — честно признался Вася. «А у вас разве не записано?» «Все у меня записано», — проворчал главный жандарм империи. «И еще вот заметку сделаю» что с первого мая у террористов появится еще одна мишень, а у моих подчиненных дополнительная головная боль. Все террористы в Англии. Мне бы ваша убежденность. Дзержинский грустно и устало улыбнулся. Но вот вроде бы твой оппонент прибыл. До назначенного времени еще шесть минут, так что опоздания нет. И это плохо. Почему, Феликс Эдмундович? Да потому что не нравится мне эта затея с дуэлью, Василий, Чувствую какую-то опасность, но понять не могу, откуда она придет и к кому. Старый стал, наверное. Ну какой же вы старый? Я бы вам больше пятидесяти не дал. И не нужно, — коротко рассмеялся Феликс Эдмундович. У нас после двадцати пяти лет уже вечная каторга, так что... Ну все, идите к распорядителю на инструктаж, а то ваши секунданты его сейчас побьют. И правда. Распорядитель дуэли министр двора Вячеслав Михайлович Скрябин едва отражал напор наседавших на него Столыпина и Бонч Бруевича с помощью толстой книги в кожаном переплете с золотым тиснением. Не в том смысле, что отмахивался ей, вовсе нет. Он тыкал пальцем в раскрытый фолиант, явно стараясь убедить Михаила Дмитриевича и Петра Аркадьевича в своей правоте. Или не в своей, а тех господ в партикулярном, что стояли поодаль с невозмутимым видом. Вася заинтересовался и прислушался, но из-за шума на стадионе до него долетали лишь обрывки фраз. «Мать ее! И вообще, какого черта?» Параграф 78, пункт 11 предусматривает «Да я, тут неразборчиво, ее видел, и не запрещает замену, если насмешка над здравым смыслом, Вячеслав Михайлович, и потому имеет силу закона, и никто не вправе». Тут Столыпин обратил внимание на греющего уши красного и сам к нему подошел. Генерал Бонч-Бруевич оглянулся и заговорил тише, а Петр Аркадьевич тяжело вздохнул. «Так что, Василий, свинью нам подложили». «Какую свинью?» «Старую, больную и очкастую». Но, увидев непонимание, пояснил. «Бронштейны выставили замену, что правилами не возбраняется. Но какую замену? Старушку в очках». Стреляться со старушками Василию не довелось ни в этом мире, ни в мире капитана Родионова. Как-то все больше мирные бабушки попадались. Как же не возбраняется, Петр Аркадьевич? Это дуэль несовершеннолетних. Потому она будет без защиты. А если я ее убью?» Столыпин опять вздохнул. «Вот это хуже всего. Потом не отмоешься от позора. А в воздух стрелять? Да тоже ничего хорошего». «Сам факт выхода с оружием против женщины ляжет пятном на репутацию. Представляете, Василий, вы в полной защите, а она...» «Я тоже могу без защиты». «А вот это как раз правилами запрещено». «И что делать?» Василий задумчиво почесал кончик носа. «Петр Аркадьевич, а если я тоже выставлю замену?» «Как сторона, допустившая оскорбление действием, вы не можете это сделать». Вася задумался но нужные мысли в голову не приходили. Конечно, был вариант с раскрытием инкогнито, и тогда дуэль автоматически отменялась. Если наследнику графа Бронштейна с некоторыми оговорками «Еще можно стреляться с цесаревичем», то любые заместители рылом не вышли. Но этот вариант означал окончание вольной жизни и разрушение каких-то планов отца. Ведь не просто так император не стал возражать против поединка. Хотя мог бы и предупредить. «Петр Аркадьевич, а что будет, если я принесу извинения?» Лицо Столыпина сначала исказилось в брезгливой гримасе, а потом закаменело. «В этом случае, господин Красный, я буду вынужден рекомендовать своей внучке сделать вид, будто она с вами незнакома. Думаю, Михаил Дмитриевич поступит точно так же. А что до извинений, то их обязательно примут. И не смогут отказаться?» Красный предпочел не услышать первые два предложения. «Не смогут, потому что это записано в правилах и высочайше утверждено». «Спасибо, Петр Аркадьевич. Вы мне очень помогли». Василий поклонился Столыпину и направился к распорядителю дуэли, который успешно противостоял напору генерала Бонч-Бруевича. «Михаил Дмитриевич, Вячеслав Михайлович, у меня есть заявление». «Потом», — отмахнулся генерал, — Сейчас я объясню господину Скрябину всю его неправоту, и тогда... Спасибо, но уже не нужно. Что не нужно? Обсуждать правомерность замены уже не нужно, Михаил Дмитриевич. Я хотел бы принести извинения своему противнику. На лице Бонч-Бруевича отразились те же самые чувства, что и у Столыпина минутой ранее, разве что комментарии не последовали. А Вячеслав Михайлович вздохнул с облегчением и захлопнул фолиант со сводом дуэльных правил. «Я вас понял, господин Красный. Сейчас все организуем». Неизвестно, кто проектировал и строил стадион на Каменном острове, но акустика на нем вряд ли уступала Большому театру, где не довелось побывать ни Василию Красному, ни капитану Родионову. Память что-то подсказывала об усилителях звука инженеров Термена и Лосева, но без магии здесь явно не обошлось. Голос Вячеслава Михайловича Скрябина был слышен даже на самых дальних трибунах. «Дамы и господа, спешу сообщить вам, что к всеобщей радости сегодняшнее кровопролитие отменяется. Один из участников дуэли выразил готовность принести извинения». Василий стоял чуть ли не в центре стадиона и кожи чувствовал направленные на него взгляды. Кто-то смотрел с сочувствием, кто-то с брезгливым разочарованием, а кто-то с недоумением. А в глазах Яши Бронштейна ярко светилось торжество. Его тоже вызвали на центр стадиона, как главного виновника торжества, а рядом с ним кривила губы в усмешке его заместительница, сухая старушка неопределенных лет в роговых очках с толстыми линзами. Вячеслав Михайлович показал на стол, где лежали приготовленные пистолеты ТТ. «Это оружие сегодня не выстрелит, господа. Оно промолчит, благодаря похвальному благоразумию и миролюбию, проявленным перед лицом его императорского величества вася скосил глаза в сторону императорской ложи иосиф первый невозмутимо курил трубку и не проявлял эмоций если он и испытывал разочарование от поступка сына внешне это не было заметно тем временем скрябин продолжил очень хочется надеяться что поступок господина красного послужит примером мирного разрешения любых конфликтов прошу вас господин красный Василий прокашлялся, убедился, что его хорошо слышно, а потом приложил руку к сердцу и громко произнес. «Я хочу извиниться перед господином Бронштейном-младшим за то, что разбил ему морду, а не кастрировал. Также прошу простить меня за отвращение, испытываемое к персоне господина Бронштейна-младшего и рвотные позывы, случающиеся от лицезрения упомянутой персоны. Поверьте, господа...» «Мои просьбы о прощении искренне и идут от самого сердца!» Вячеслав Михайлович подавился приготовленным по Нигирикам миролюбию, и во внезапно наступившей тишине послышались редкие и негромкие аплодисменты из императорской ложи. Знакомый всей империи чуть глуховатый голос произнес, «Есть мнение, что это поступок настоящего большевика. А что нам скажет господин Бранштейн-младший?» На Яшу было больно смотреть. Его лицо стало белее крахмального воротничка, а дрожащие губы не могли произнести ни единого слова. После трехминутного молчания Вячеслав Михайлович объявил. «Возражение не последовало? Извинения принято!» И трибуны внезапно разразились овациями. Полетели в воздух меховые шапки, котелки, цилиндры и форменные фуражки. В общем шуме затерялся визгливый мат с южной трибуны, разбавленный словами «тухес», «поц», «шлемазл» и чем-то еще не совсем понятным. К Вячеславу Михайловичу подошел казачий офицер в форме атаманского полка и протянул листок бумаги. Скрябин прочитал, кивнул и поднял руку, требуя тишины. «Дамы и господа!» «И это еще не все!» Он дождался относительного спокойствия публики и потряс в воздухе бумажкой. Да, это еще не все. Как я только что узнал, за спасение знаменитого конструктора, можно сказать, короля-дирижаблей Николая Николаевича Поликарпова, гимназист Василий Красный награжден орденом Святого Станислава Третьей степени. Ликование министра двора утонуло в восторженном реве публики. Нет, они вовсе не радовались за Василия, они почему-то недолюбливали все семейство Бронштейнов. И вот кто-то, перекрикивая шум, затянул гимн патриотического большинства, давно уже считающийся неофициальным гимном Российской империи. «Вставай на битву, одаренный! Не дай нас превратить в рабов! Кипит наш разум возмущенный! На смерть за родину готов!» Награда Красного порадовала. Капитана Родионова тоже. Пусть самый младший орден, пусть без мечей и банта, что в сравнении с советскими наградами ставило его где-то между знаком почета и значком «Ударник коммунистического труда», но для 13 лет очень даже неплохо. Ну ладно, почти 14 лет. Кстати, это единственная уцелевшая из двух наград бывшего Королевства Польского. Орден Белого Орла упразднен после известных событий осени 1917 года, наверное, потому что получил в народе оскорбительное прозвище «Жареная курица», «Цыпленок табака» и «Феникс неудачник». Дождавшись окончания гимна Вячеслав Михайлович, опять поднял руку. «Его императорское величество просит гимназиста Красного...» Дружное «Ах!» не дало расслышать суть просьбы. Только что на глазах многочисленных зрителей случилось немыслимое, сравнимое с падением неба на землю. «Император просит гимназиста!» «Господин Красный, подойдите к императорской ложе», — повторил Скрябин. «Господа, поприветствуем нашего героя!» Василий повернулся и пошел в указанную сторону. Теперь он чувствовал не только взгляды, он ощущал эмоции. Обожание, восхищение, зависть, ненависть. Все смешалось и давало дивный коктейль, который напитывал весь организм восхитительной и чистой энергией. На короткий миг сам себе показался Архимедом, способным перевернуть землю без рычага, и даже без точки опоры. Но уже в следующий миг Вася четко осознал, что если в ближайшее время не избавиться от излишков этой энергии, то бабахнет десятком килотонн в тротиловом эквиваленте. Медные трубы нисколько не легче шапки Мономаха. Император улыбнулся и провел перед собой ладонью, убирая невидимый щит. Василий перешел на строевой шаг, остановился за три метра и вскинул руку к виску. «Ваше императорское величество, гимназист красный по вашему приказанию прибыл!» И вдруг вопль за спиной. «Государь, важное сообщение!» Вася оглянулся. Старушка в очках тоже спешила к императору, продолжая кричать во все горло. «Слово и дело, государева!» Не иначе книжек на исторические темы насчиталось «Какое еще слово и дело?» У императора для таких случаев существует особый отдел при управлении дворцовой полиции и департамент государственной безопасности при третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии. Именно туда нужно обращаться по вопросам, не имеющим решения привычным путем. Анонимки не принимаются. «Что у вас, сударыня?» Император проявил интерес и не стал отсылать бабушку к тиграм бюрократических джунглей. «У вас какие-то проблемы?» «Нет! Это у вас проблемы!» Старушка распахнула мешковатое пальто, выставив на всеобщее обозрение пояс с брусками взрывчатки, путаницей проводов и светящимися даже днем колбочками. «Ты приговорен к смерти, тиран!» «Да что за фигня такая третий день подряд творится?» вслух подумал Красный, собрал всю полученную от зрителя энергию и влил ее в защитный колпак, которым и накрыл сумасшедшую бабку. И вот тут громыхнуло так, что вздрогнул весь каменный остров, а осветительные мачты стадиона осыпали зрители на трибунах мелким крошевом взорвавшихся лампочек. Вася этого не слышал. Он все держал держал защиту, не давая ревущему огню вырваться наружу и собирал всю энергию, до которой мог дотянуться. В Петербурге газ свет в домах, Останавливались трамваи и автомобили, исчезала дорогая косметика с женских лиц, и где-то высоко в небе дрейфовали в сторону Ладоги лишившиеся хода дирижабли истребителей Гроховского, приготовленные к сегодняшнему показу. Но для Василия существовало только пламя внутри колпака. Пламя не вырвалось, удержал, и сознание потерял с довольной улыбкой на лице. Вечером шеф жандармов генерал-лейтенант Дзержинский докладывал императору о результатах расследования по горячим следам. Фанни Каплан. Точный возраст не установлен. С февраля по октябрь 1917 -го года предположительно работала в секретаряте республиканского правительства князя Львова. По некоторым данным, 25 октября утром выехала в Екатеринбург, поэтому не попала под обстрел с Авроры. «Предположительно?» По некоторым данным, Иосиф Первый положил потухшую трубку на край пепельницы и прошелся по кабинету. «Я так понял, Феликс Эдмундович, точно информации у вас нет». До 26-го года ничего, Иосиф Виссарионович. Когда-то Дзержинский командовал батальоном в том полку, где служил будущий император, и с тех пор они обращались друг к другу по имени и отчеству. Но в 26-м году Фанника план устраивается на один из заводов графа Бронштейна, где сразу же получает должность заведующей лабораторией взрывчатых веществ. «Что говорит по этому поводу сам граф? Вы его допросили?» Он отказывается разговаривать без присутствия адвоката. «Так в чем же дело, Феликс Эдмундович?» «Адвокат тоже арестован». «Зачем?» «На всякий случай. Если не найдем за ним ничего предосудительного, то извинимся и выпустим». «Один сегодня уже извинялся на стадионе». — усмехнулся император. — Как он? — поинтересовался Дзержинский. — Пока без сознания. Николай Нилович диагностирует истощение, вызванное огромнейшим объемом пропущенное через организм энергии. Он вообще удивлен, что человеческий организм смог выдержать такую нагрузку. Там мощность была сравнима с большим кругом семнадцатого года под Нарвой. Но Василий жив. Более того, Бурденко дает благоприятный прогноз. «Это радует», — кивнул Дзержинский. «Но стоила какая-то бомба таких усилий». «Какая-то?» Император посмотрел на все еще не остывшую трубку и достал из пачки длинную папиросу. «Нет, Феликс Эдмундович, я не назвал бы то взрывное устройство обыкновенной бомбой. Благодаря поставленному Василием куполу вся высвободившаяся энергия ушла в землю и прожгла дырку глубиной 8 километров». «Сколько?» «Вы не ослышались. Именно 8 километров. Даже чуть больше. Ученые прыгают от восторга, а лазарь предлагает построить на месте стадиона геотермальную электростанцию». «Граф Каганович?» «Других лазарей у меня для вас нет, Феликс Эдмундович. Но мы отвлеклись. Этой дыркой в земле есть кому заняться. А вот расследование. Вы точно уверены, что Бронштейн...» как то причастен к покушению я ищу кому выгодно иосиф сарионович альва давидовича и все его екатеринбургское правительство еще владимир ильич называл и удушками и политическими проститутками разрешите применить особые методы дознания это какие ментоскопирование мозга ваш Мессинг — шарлатан и жулик я знаю кивнул дзержинский А вот Лев Давидович об этом наверняка не догадывается. «Делайте так, как считаете нужным, Феликс Эдмундович», согласился с шефом жандармов император. «Но результат нужен в самое ближайшее время, потому что граф Бронштейн пользуется немалым влиянием среди промышленников, а это такая сила, с которой приходится считаться» а еще пять лет назад подавал записку с обоснованием необходимости перевода оборонной промышленности под контроль государства. Мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса». Иосиф Первый потушил папиросу в пепельнице. «Вы останетесь на ужин? Николай Александрович хочет поговорить с вами на какие-то финансовые темы».